Часть первая. Виле Котре. Послушайтесь моего совета. Женитесь на негритянке с Вест-Индских островов. Из них выходят прекрасные жены. Бернард Шоу. Дом, где разбиваются сердца.